Глава 12. Агния. Обычно я не приглашаю никого к себе в дом. Даже Галя, моя одногруппница, живущая по соседству, ни разу не была у меня в гостях. Когда я соглашалась подбросить ее на нашей машине до города, мы встречались у въезда в коттеджный поселок. Не получалось у меня ни с кем близко дружить. На соревнованиях и сборах отношения с другими ребятами всегда были натянутыми. В школе тоже дела не ладились. Сначала из-за фигурного катания приходилось много прогуливать, а когда спорта в жизни не стало, выяснилось, что все одноклассники уже давно сдружились, разбились на группы и пары. Мне же друга не досталось. Не скажу, что сильно страдаю без лучших друзей. Я вообще редко задумываюсь на эту тему и не чувствую, что чего-то в жизни не хватает. Чаще всего мне комфортно наедине с собой. Обычно ощущаешь острую нехватку того, что когда-то потерял. А если этого у тебя ни разу не было, просто привычный уклад жизни. И тем не менее, перед приходом Рони я волновалась. Навела порядок в своей и без того чистой комнате. Слава богу, что дома никого. Мама снова уехала по своим делам. Я бы, наверное, со стыда сгорела, если бы столкнулась с ней. Мне все время кажется, что мама со всеми моими знакомыми ведет себя нелепо, чересчур учтивая, дружелюбная, назойливая. Просто она видит кого-то рядом со мной слишком редко. Мы обе не знаем, как себя вести в таких ситуациях. Говорят, что любовь — штука сложная. Но с дружбой все не намного легче. Я удивилась, когда, открыв дверь, обнаружила на пороге не только Роню, но и ее рыжеволосую подругу. Вероника выглядела такой бледной и напуганной, что я тут же решила, что зря все это затеяла. Не справится Роня с уготовленной ей ролью. Хотя деваться вроде бы уже и некуда. Колокольцева пришла, Денис тоже вот-вот приедет. А меня на уроке ждет Надя. В отличие от Рони, ее подруга выглядела весьма довольной. И внимательно рассматривала нашу украшенную еще с Нового года дверь. Не возражаешь, если мы вдвоем, неуверенно начала Роня. Конечно, проходите перебив ее, кивнула я. И что за необходимость такая везде вдвоем ходить, как приклеенные? Нет, все-таки не пойму я эту дружбу. Пока девчонки снимали куртки и сапоги, в коридоре повисла неловкая тишина. Рыжеволосая Ронина подруга первой выпрямилась и представилась: Юля. Ах да, точно! «Юля». Смотрела она на меня по-прежнему не очень дружелюбно. Будто это я без приглашения явилась к ней домой. «Агния», — представилась я в ответ. И снова напряженная тишина. Теперь голос подала Роня. «А где можно руки помыть?» Я повела девчонок по светлому коридору. И если Роня послушно плелась сзади, глядя под ноги, то Юля все время вертела головой, рассматривая предметы интерьера. «А здесь что?» — кивнула она на одну из дверей. «Винная комната». Юля присвистнула. «У вас здесь и такое есть!» «Это для гостей». «А мы что, не гости?» — усмехнулась Юля. «Юлька!» — Роня пихнула подругу локтем. «Здесь не мое вино», — ответила я. «Отчима». «Представляю, сколько стоит одна бутылочка!» — тихо проговорила Юля. Затем осторожно провела рукой по обтянутому бархатом креслу. Дедар? спросила она. «Ты в этом разбираешься?» — удивилась я. «Вижу, у вас антикварные буфеты, зеркало. Я люблю читать журналы по дизайну интерьера. Да и вообще красивые дорогие вещи люблю». Я с пониманием кивнула. Втроем мы поднялись на второй этаж, где находилась моя комната. Меня снова охватило неясное волнение. Открывая дверь в комнату, даже зажмуриться от страха хотелось. Словно я впервые привела к себе не двух знакомых из универа, а принца на белом коне. Девчонки долго молчали и оглядывались. Роня села на краешек кровати, а Юля начала прохаживаться по комнате, внимательно изучая все, что было на полках стеллажа. Я встала в дверях, скрестив руки на груди. «Масштабы жилища впечатляют», — сказала Юля, обводя взглядом просторную комнату. «Куда выходят твои окна?» «На наш участок. Сейчас заснежено, но чуть дальше озера. Отсюда его видно». «Красота! А это что, все твои медали?» «Ну да». Роня поднялась к кровати и тоже подошла к полке с моими трофеями. На ней хранились медали, кубки, фотографии с соревнований. Мне не доставляло особого удовольствия любоваться этим каждый день. Старые медали, как напоминание о той мечте, которую я сама разрушила. Но мама не разрешала все это прятать. Она очень гордилась моим прошлым. «Ого, как много всего!» — ахнула Роня, внимательно разглядывая награды. «Агния, ты такая молодец!» Я промолчала. Чего радоваться былым заслугам? Сейчас я ничего не стою. «И когда ты только успела?» Юля провела пальцем по одному из кубков. «У тебя детство было вообще?» Я лишь пожала плечами. И тут взгляд Юли упал на одну из картин, на которой был изображен летний пейзаж за моим окном. Озеро и величественные сосны на берегу. «Симпатично. Спасибо. Неужели ты рисовала?» Щеки вспыхнули. Сама не ожидала такой реакции. Надеюсь, девчонки не заметили моего смятения. Я, пришлось признаться мне. «Ты? Агния, какая красота!» Снова заахала Роня, подойдя к картине. «И вот это тоже ты рисовала?» Пришлось снова признаться. Я не знала, куда себя деть от смущения. Впервые такое. Я испытала противоречивые чувства, стыд вперемешку с гордостью. До этого моей работы хвалила лишь Надя. «Ну надо же!» — покачала головой Юля. «Годнота! Ты, кажется, не на ту специальность пошла учиться, милочка. Тебе бы в художку!» Даже из уст этой противной Юли было приятно услышать похвалу. Ладони вспотели. Я испугалась, что девчонки смогут заметить мое смущение, поэтому в ответ лишь кивнула им в знак благодарности. Затем посмотрела на наручные часы. «У нас не так много времени, чтобы...» «Поначалу я замялась». Похвала девчонок и на дружелюбие сбили меня с толку. Но я тут же взяла себя в руки и, как обычно, сухо продолжила. «Чтобы привести тебя, Вероника, в порядок». Роня растерянно осмотрела свое отражение в зеркальном шкафу. «Вероника и так в полном порядке», — тут же вступилась за подругу Юля. Серьезно? удивилась я и придирчиво смотрела Ронин прикид. «Ты всегда ходишь в лосинах?» «Это удобно», — сказала Роня. «Ага». «В лосинах Наполеону удобно было Европу завоевывать, сказала я. «А на свиданиях такие удобства ни к чему». Я прикинула, что можно предложить Веронике. Она была чуть выше меня и на зависть фигуристе. Я отправилась в гардеробную и принесла несколько черных платьев. «По кому траур?» — хмыкнула Юля. «По твоей тактичности», — ответила я, аккуратно раскладывая платье на кровати. «Нет, серьезно, почему ты носишь только чёрное?» — продолжила наседать Юля, разглядывая платье. «Чёрное — это классика». Я не люблю кричащие неестественные цвета. Вот, Роня. Примерь это. Отлично сядет на твою фигуру. Сейчас сделаем из тебя бабочку». «Но мне и гусеничкой неплохо жилось», вздохнула Роня, принимая из моих рук короткое черное платье. В итоге Роня перемерила несколько нарядов, но этой вредной Юле ничего не нравилось. Споря до хрипоты, мы, наконец, остановились на одном из вариантов. «Что-то я проголодалась», заявила Юля после того, как мы выбрали Рони платье. Я посмотрела на часы. До приезда Дениса оставался еще час. «Можно пиццу заказать», — сказала я. «У нас в поселке есть отличная доставка». «Пиццу долго ждать», — поморщилась Юля. «У кухарки сегодня выходной». «И для чего нам кухарка?» — удивилась Юля. «У вас колбаса, батон и сыр есть?» «Колбаса, батон и сыр?» — эхом откликнулась я. «Честно говоря, понятия не имею, что там у нас есть в холодильнике». Юля закатила глаза. «Ну, все понятно. Проблемы буржуазного общества. Где у вас кухня? Показывай». Я снова повела девчонок на первый этаж. На кухне Юля по-хозяйски распахнула многокамерный холодильник. «Так, колбаса, помидоры, чеснок. А хлеб где? Вот здесь? О, вижу чесночный багет. Будем делать горячие бутерброды. Мои фирменные». «Горячие бутерброды?» — переспросила Роня, покосившись на меня. «Ну да. Ты же их тоже любишь». «Но, Агния...» «Валяй», — кивнула я. «Попробую». Было странно всем вместе готовить бутерброды, переговариваясь на посторонние темы. Да и вообще бутерброды было делать странно. Их никогда не было в нашем меню. Обычно мама тщательно следит за рационом. Нам чудом удалось отыскать в холодильнике майонез. Бутерброды оказались просто бомбическими. Юля еще сверху зеленью их украсила. Мы с Рыжей так накинулись на бутерброды, будто вернулись с голодного края. А вот Руня есть отказалась, сказав, что от волнения ей кусок горла не полезет. Но все таки Юля уломала ее съесть один бутерброд, запив сладким черным чаем. Сладкий черный чай я тоже сто лет не пила, кстати. И даже представить не могла, что это такая вкуснотища. Вернувшись в комнату, я провела инструктаж. «Я, то есть ты, должна произвести на Дениса плохое впечатление. Можешь выставить меня полной идиоткой, меркантильной, недалекой себе любимой стервой». Судя по тому, как переглянулись девчонки, именно такое они меня и считали. А я вдруг подумала, что мне на это не плевать. Возможно, впервые в жизни. Но тут же отогнала от себя глупые мысли. «Только не выходи из роли», — нахмурилась я, усаживаясь на широкий подоконник. «Не отступает сценария. От этого зависит моя дальнейшая судьба. Я тебе кидала темы, на которые с ним можно болтать. Они наверняка выведут его из себя. Как я поняла, этот Дениска весь из себя правильный». Вскоре на заснеженной дороге между сосен показался чёрный Porsche. «Судя по всему, это он. Торопиться не будем, неприлично опоздаем», — сказала я. «Пусть ждет. Проявим неуважение». Юля хмыкнула, а Роня подошла к окну и замерла на месте, как статуя. «Так». Последний штришок. Я спрыгнула с подоконника и направилась к туалетному столику. На нем принялась переставлять флаконы с духами. В таком шикарном платье ты должна дорого пахнуть. Вот, например. Юля подошла ко мне и взяла из рук флакон духов. Понюхала и поморщилась. Что тут? Магнолия, черная смородина, базилик. Я чую одни помидоры. Ничего ты не понимаешь. Это нишевая парфюмерия, хмыкнула я. Здорово, Ронька, ты теперь будешь пахнуть теплицей. Но Роня нас не слушала. Она, как заворожённая, следила за черной машиной. Вот мой телефон завибрировал на подоконнике. Сообщение от Дениса. «Агния, я приехал. Выходи». Я с волнением перевела взгляд на Роню и поняла, что все пропало. Она улыбалась и смотрела на Дениса такими счастливыми глазами. Они точно не знакомы. Мне это все не нравилось.